Красная шапочка Моя няня-мотя вышла замуж, и меня отдали в немецкую группу 1939-1949 годы. Это была такая частная немецкая группа с преподавателем. Гуляли, разговаривали на самые разные темы. Без всяких, конечно, грамматик. Разговорный такой язык. Мы подучились немножко и поставили спектакль. Спектакль мы ставили в доме, угол с Зелениной и Малого проспекта, там, где сейчас метро Чкаловская. Мы поднимались на лифте, входили в квартиру. Большая была комната. Там стоял рояль. Это было из красной шапочки, и я была там бабушкой. И у меня на голове Я помню прекрасно, шили из старинных каких-то кружев, был чепец. И я лежала. Это не кровать была, это была либо кушетка, либо канапе, я не помню. В общем, я возлежала там. Раздавался стук, и я произносила по-немецки. Красная шапочка, подойди ко мне. Рут Кэпчен, комхе.